Консель спросил меня, сколько времени требует возведения таких колоссальных массивов, и был крайне удивлен, когда я ответил ему, что по вычислениям ученых, толще коралловых отложений за сто лет увеличивается на одну восьмую дюйма. Как показали более поздние наблюдения, коралловые полепники растут гораздо быстрее, давая иногда за год десять и более сантиметров «Стало быть, чтобы возвести такие стены, — сказал он, — потребовалось 192 тысячи лет, — друг, концель. Библейское летое видимо, слишком омолодило землю. Помимо того, формация каменно иначе говоря, минерализация допотопных лесов требовала еще более продолжительного времени. Впрочем, должен заметить, что под библейскими днями сотворения мира следует поразумевать целые эпохи, а не промежуток времени между восходами Солнца. Тем более, что, как свидетельствует Библия, Солнце создано не в первый день творения. Когда Наутилус поднялся на поверхность океана, я мог охватить глазом, едва выступающий из воды и поросший густым лесом, остров Клермонтонер. Морские штормы и бури оплодотворили, видимо, известковую почву острова. Зерно, унесенное ураганом с соседней суши, упало однажды на эту почву, удобренную разложившимися остатками морских лип и водорослей, и принесло богатые всходы. Волны выбросили на остров кокосовый орех, созревший на дальнем берегу. Зерна дали ростки, выросли деревья, деревья задерживали испарение воды, возник ручей. Остров постепенно покрылся растительностью. Морским течением вместе со стволами деревьев, вырванных из земли на соседних островах, были занесены различные микроорганизмы, черви, насекомые. Черепахи стали класть тут свои яйца, птицы свели гнезда на молодых деревцах. Постепенно развилась жизнь мира животного и привлеченный свежестью зелени и плодородием почвы на острове появился человек. Так образовались коралловые острова, величественное творение микроскопических животных. К вечеру Клермонтоннер скрылся из виду и Наутилус резко изменил курс. Пройдя тропик Козерога под 135 градусом долготы, подводный корабль направился на запад-северо-запад и прошел всю зону между тропиками. Хотя лучи тропического солнца и были жгучи, мы все же не страдали от жары, потому что на глубине 30-40 метров температура воды не превышала 10-12 градусов. 15 декабря мы прошли западнее живописного архипелага общества и прелестного острова Таити, жемчужины Тихого океана. Утром в нескольких милях под ветром я увидел высокие вершины этого острова. В его водах мы выловили несколько превосходных рыб, беломясых тунцов, альбакоров и похожих на морских змей рыб-мурен. На Утилус прошел 8100 миль. Когда мы проходили между архипелагом Тонго-Табу, где погибли экипажи Арго, Порто-Пренса и Дюк оф Портланда, И архипелагом мореплавателей, где был убит капитан Ланглин, друг Лаперуза, лак наутился отметил 9720 миль. Затем мы обошли архипелаг Фиджи, где были убиты матросы из команды «Юнион» и капитан Бюро из «Нанта», командир корабля «Любезная Жозефина». Архипелаг Фиджи растянулся на 100 е с севера на юг и на 90 е с востока на запад под 6 и 2 градусами южной широты и 174 и 169 градусами западной долготы. Он представлял собой группу островков, барьерных рифов и островов, из которых крупнейшие Вити-Леву, Вану-Алеву и Кандюбон. Острова эти были открыты Тасманом в 1643 году. В том же году Торичелли изобрел барометр, а Людовик XIV вступил на престол. Представляю судить читателю, который из этих событий было полезнее для человечества. В 1774 году эти острова посетил Кук.